Три. Эндрю МакВиртер собирался в дорогу. Он аккуратно сложил в небольшой плоский чемодан три рубашки и пресловутый темно-синий костюм, который не забыл забрать из химчистки. Два костюма, оставленные двумя разными МакВиртерами, привели в полное недоумение молоденькую приемщицу. Раздался стук в дверь. «Войдите», — рассеянно отозвался он. На пороге появилась Одри Стрэндж. Она закрыла за собой дверь и сказала... Я пришла поблагодарить вас. Вы собираетесь в дорогу? Да, я уезжаю отсюда сегодня вечером, а послезавтра отправляюсь в большое плавание в Южную Америку в Чили давайте я помогу вам уложить вещи, предложила она. Он пытался протестовать, но Одрина стояла на своем. он стоял рядом наблюдая за ее спокойными уверенными движениями. Вот и все. сказала Одри, опустив крышку чемодана. «Вы ловко справились с этой сложной задачей», признал Маквертер. Они помолчали немного, и затем Одри сказала. «Вы спасли мне жизнь. Если бы вы не оказались в понедельник вечером на Старк, Хэдди и не увидели...» Она оборвала фразу и спросила. «Помните тот вечер, когда вы остановили меня на краю скалы?» «Вы сказали тогда...» — Идите домой, я позабочусь о том, чтобы вас не повесили. Неужели вы сразу поняли, что вы важный свидетель? — Не совсем, — признался МакВиртер. — Пришлось поразмышлять. — Тогда почему же вы сказали это с такой уверенностью? МакВиртер всегда испытывал легкое раздражение, когда его просили объяснить сложную простоту умственных процессов. — Я сказал так правильно. только потому, что действительно намеревался спасти вас от такой участи. На щеках Одри появился легкий румянец. дажеже допуская, что я совершила преступление, это не имело значения. Но в тот вечер вы подумали, что я виновата, Я не слишком задумывался. Мне просто захотелось поверить, что вы невиновны, Од однако даже если бы дело обстояло не так, то это никоим образом не повлияло бы на ход моих действий. — А когда же вы вспомнили о человеке, влезавшем в наше окно? Мак Вертер нерешительно помолчал и потом сказал, прочистив горло. — Я полагаю, вы вправе знать, что в действительности я не видел ни человека, ни веревки. По правде говоря, я никак не мог увидеть этого, поскольку поднимался на Старк Хэтт, Не в понедельник, а в воскресенье. Я просто предположил такую возможность, поразмышляв над испачканным костюмом. Но мои предположения подтвердились, когда мы обнаружили влажную веревку в чулане». Румянец мгновенно сошел с лица Одри. Сильно побледнев, она недоверчиво спросила. «Значит, вы выдумали всю эту историю?» умозаключения не имеют особой ценности для полиции и поэтому мне пришлось сказать, что я все видел но ведь возможно вам пришлось бы дать показания в суде возможно и вы подтвердили бы это под присягой Да подтвердил бы Одри недоверчиво воскликнула и это говорите вы, Разве не вас уволили с работы и довели до такого отчаяния, что вы решили броситься со скалы? Разве все это произошло не из-за того, что вы не хотели погрешить против истины? Я крайне уважительно отношусь к истине, но я понял, что в этом мире существует нечто куда более важное. Что же, например? Вы, — сказал МакВиртер. Одри опустила глаза. МакВиртер смущенно закашлялся. — Прошу вас, не считайте себя излишне обязанной мне или еще что-нибудь в этом роде. Сегодня я уеду, и вы больше никогда не услышите обо мне. У полицейских есть признание Стрэнджа, и они не нуждаются в моих показаниях. В любом случае, как я слышал, он так плох, что вряд ли доживет до суда. я рада этому сказала дри вы любили его когда-то да но в моем воображении это был совсем иной человек маг вертер кивнул возможно все мы впадаем в подобные заблуждения заметил он однако все закончилось благополучно супер интендант battle смог воспользоваться моей историей и заставил этого человека признаться оодри вдруг прервала его да он использовал вашу историю но я ни за что не поверю что вам удалось его обмануть он намеренно закрыл глаза на то почему вы так считаете Когда мы беседовались с ним, он порадовался тому, что лунный свет позволил вам разглядеть и наш дом, и веревку, а через пару фраз упомянул о хмуром дождливом вечере. Мак Виртер был поражен. А ведь правда, вечером в понедельник я вряд ли смог бы что-нибудь увидеть. Это не имело значения, сказала Одри. Баттл знал, что придуманная вами история на самом деле была правдой. Поэтому он воспользовался ею, чтобы заставить Невеля признаться. Он начал подозревать Немеля с того момента, как Томас рассказал ему обо мне и Адриане. Тогда он понял, что не ошибся в мотиве преступления, но только этот мотив был у другого человека. К сожалению, ему не достаало доказательств вины Невеля. Он сказал, что надеялся только на чудо. И вы оказались чудом, о котором молил суперинтендант Баттл. «Странно, что он мог сказать такое», — сухо заметил Маквертер. «Почему же странно?» — спросила Одри. «Вы действительно оказались чудом. Моим личным чудом». И «Я не хотел бы...» — серьезно сказал Маквертер. «Чтобы вы чувствовали себя мне обязанной. Я должен уйти из вашей жизни». «Вы...» уверены сказала дри он внимательно посмотрел на нее краска смущения залила лицо одри покраснели даже ее маленькие ушки она сказала вы не хотите взять меня с собой вы не понимаете что говорить нет понимаю мне трудно было решиться на такое но я понимаю что для меня это вопрос жизни и смерти Я знаю времени очень мало кстатии я получила старомодное воспитание и мне хотелось бы выйти за вас замуж прежде чем мы отправимся в Америку Ра разуммеется, конечно сказалмакWиртер потрясенный до глубины души Неужели вы могли вообразить что я предложил бы вам иные отношения Уверно что нет сказала Одри Мак Виртер нерешительно заметил, Но ведь я не принадлежу к вашему кругу. Мне казалось, вы собирались выйти замуж за того тихого парня, который так давно любит вас. За Томаса? Милый и верный Томас. Его верность даже излишняя. Он все так же предан образу той маленькой девочки, которую любил много лет назад. Но в действительности ему нужен совершенно другой человек. И этот человек — Мэри Олдин. хотя он пока не понимает этого». Мак-Виртер порывисто шагнул к ней. «Вы отдаете себе отчет в своих словах?» — строго спросил он. «Да. Я хочу, чтобы мы прожили вместе всю жизнь, не расставаясь ни на минуту. Вы тот единственный человек, с которым я могла бы связать свою судьбу, и если вы уйдете, то я останусь одинокой до конца моих дней». Мак-Виртер вздохнул. Он вытащил бумажник и тщательно исследовал его содержимое. «Венчание без оглашения обойдется недешево», — пробормотал он. «Завтра первым делом надо будет зайти в банк». «Я могу одолжить вам денег», — пробормотала Одри. «Нет уж глупости. Если я предлагаю женщине выйти за меня замуж, то должен сам оплатить венчание. Надеюсь, вы понимаете меня». совсем не обязательно, кротко сказала Одри, смотреть на меня так сурово. Он обнял ее за плечи и мягко сказал: «В прошлый раз, когда я обнимал вас, вы бились в моих руках как птицы рвущиеся в полет, Те теперь вам никогда не вырваться. У меня нет такого желания, сказала она. ведьь дальше мы полетим вместе. Конец книги читал Максим доронин